Нагиб Махфуз. Мудрость Хеопса. Роман. Перевод с английского. Серия «Египетские ночи». Москва. ООО «ТД». Издательство «Мир книги». 2010 год. Дорогие друзья, Клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Предисловие переводчика. Имеется в виду переводчик с арабского на английский язык. В сентябре 1939 года, когда в далекой Европе разразилась Вторая мировая война, коптский социалист фабианец Салама мусса владевший небольшим египетским издательством, выполнил обещание, данное одаренному сочинителю рассказов и эссе, которого он часто печатал в своем авангардистском журнале «Аль-Махала Аль-Джадида. Новый взгляд». Фабианское общество — Организация английской интеллигенции. Было создано в 1884 году. Названо по имени римского полководца Фабия Максима. Общество, одним из основателей которого был Джордж Бернард шоу пропагандировало идеи постепенного эволюционного преобразования капитализма в социализм путем реформ. Муса выпустил роман 27-летнего нагиба Махфуза «Аббат Алягдар» «Насмешка судьбы» в качестве дополнения к номеру того месяца, сделав его подарком для подписчиков. Телефонное интервью с Хоффой Саламой Мусой 19 сентября 2003 года. Это была не первая большая работа, которую Махфуз, родившийся в декабре 1911 года в староисламском квартале Каира, называвшемся Гамалия, принес Мусе тому, кто был наставником юноши уже в течение десяти лет. Не по годам одаренный, владеющий литературным талантом, Махфуз начал присылать Мусе статьи на философские, социальные и литературные темы, еще учась в первой средней школе Фуат в современном пригороде Абазии, куда за несколько лет до этого его семья переехала из Гамалии. Будучи таким же сторонником социализма, как английский писатель и драматург Джордж Бернард Шоу, издатель с энтузиазмом принимал эти умные, грамотно написанные истории, которые всегда приходили ему по почте, а потом едва не лишился дара речи, когда их молодой автор лично нанес ему визит. В 1932 году Муса опубликовал первую книгу Махфуза «Миср-эль-Кадима. Древний Египт» перевод на арабский язык путеводителя для юных читателей по Египту, составитель Бейки. Этот путеводитель Махфуз переводил, еще пребывая в первой школе Фуат. Когда же книга вышла из печати, юноша уже обучался в египетском университете, позже переименованном в Университет Каира, где в 1934 году получил степень бакалавра философии. На протяжении 30-х годов XX -го века Махфуз принес издателю на рассмотрение еще несколько своих романов. Первые три у мусы последователей и поклонника шоу, одобрения не получили. Зато четвертый роман, действие которого происходит в Древнем Царстве, во время правления египетского фараона IV династии Хеопса, Хуфу, 2609-2584 годы до нашей эры Именно для него в Гизе была построена крупнейшая пирамида, попал в точку. Махфуз взял сюжет из старинной египетской сказки. В сокращенном виде пересказана в книге Бейке, известна как история Харджедефа. Серия рассказов, названная Хуфу и Чародеи, сохранилась на папирусе Весткара в Берлине. Перевод смотрите в книге «Паркинсон, Ричард, рассказ Синухи» и другие древнеегипетские поэмы. 1940-1640-е годы до нашей эры. Оксфорд, Клэрендон Пресс, 1997 год. Страницы 102-127. По духу роман молодого писателя совпал с собственным увлечением Мусы всем тем, что касалось жизни фараонов. Издатель был истинным патриотом своей древней родины. На этот патриотизм его поколения немалое влияние оказало национально-освободительное движение 1919-1921 годов за независимость Египта, а также дивные памятники, раскопанные в 1922 году в гробнице Тутанхамон. Муса одобрил роман молодого писателя, но решил, что его название «Хикмат Хуфу» — «Мудрость Хуфу» — не привлечет внимания читателей и предложил назвать книгу иначе абат аль Аль-Агдар. Насмешка судьбы». Махфуз к этому заглавию отнесся с иронией. «Самое забавное в том, — говорил он позже, — что издатель назвал своего сына Хуфу». Интервью с Нагибом Махфузом 4 июня 2000 года. Но, к сожалению, с тех 500 экземпляров романа «Аббат Аль-Агдар» которые Муса вручил писателю для продажи в книжных лавках, реализована была лишь малая их часть. Интервью с Рауфом Саламой Мусой 19 июня 2003 года. В то время появилась только одна рецензия, причем в конкурирующем журнале. Сочинитель Нагипа Ахвус молод, и узнали мы о нем совсем недавно, писал Мухаммад Джамал Эльдин Дервиш в издании «Аль-Рисалы» За 2 октября 1939 года, но я ставлю его в один ряд с самыми выдающимися членами нашего литературного сообщества. Его рассказы вальривая служат лучшим подтверждением моих слов. Дервиш также похвалил яркую изобразительную прозу произведения, легкий стиль его автора за то, что тот сумел создать впечатление, будто далекий исторический персонаж, фараон Хуфу, оказывается буквально рядом с нами, в нашей повседневной суете. Мухаммад Джамал Эльдин Дервиш, Аль Рисала, Каир, 2 октября 1939 года. Что еще поразительнее, с учетом последующей карьеры Махфуза, как одного из ведущих сценаристов в египетском кинематографе, Дервиш писал, «Читателю покажется, что главы романа сменяют друг друга так плавно, словно эпизоды в фильме. Однако другие критики молчали. Непоколебимый Махфуз, одержимый тем же патриотизмом, что и его наставник Муса, продолжил свой труд на писательском поприще еще двумя новеллами на тему эры фараонов. Радубис, Радопис Нубийский, 1943 год, и Кифа Тиба, Война и Фивы, 1944 год, и небольшими рассказами о Древнем Египте. Некоторые из них, в частности названные выше и такие как Пробуждение мумии, Игзат Эль-Мумия, 1939 год. Он использовал в качестве средств для критики текущих социальных и политических проблем под завесой исторической правдоподобности. Вдохновляясь романами Вальтера Скотта, он, по его же словам, намеревался создать серию из 40 новелл, которая вобрала бы в себя всю историю Древнего Египта. Хотя он и получил свою первую литературную награду за родописы Нубийского, общественное признание за войну Эфивы, ни одно из трех произведений Махфуза о фараонах не имело коммерческого успеха. Почему-то большинство критиков отзывались о них не слишком лестно. Может быть, то, что происходило в мире в те годы, волновало людей гораздо больше, чем дела давно минувших эпох. Самым признанным из арабских писателей-романистов Нагиб махфуз стал благодаря легендарной каирской трилогии «Прогулка во дворце», «Дворец страсти» и «Сахарная улица», события в которой главным образом развиваются в Гамалеи и Абазии во временном периоде между двумя мировыми войнами, за которую он в 1957 году получил государственную премию. Два года спустя Воинствующие шейхи-исламисты организовали массовые марши протеста против его следующего романа о влад Харатино. Дети переулка». Аллегории восхождения человечества, его конфронтации с тиранией со времен сотворения мира и до наших дней. Роман публиковался в ежедневной каирской газете «Аля храм». Отдельной книгой в своей стране этот роман так и не вышел, был запрещен. В октябре 1994 года религиозный фанатик дважды ударил ножом Махфуза в шею из-за того, что он не раскаялся за написание этого романа. Это нападение едва не стоило писателю жизни, и он замолчал на четыре с лишним года. Потом, будучи государственным служащим, сначала в Министерстве религиозных дел, а затем работая в Министерстве культуры до отставки в 1971 году, Махвуз, тем не менее, написал около 60 художественных произведений, большей частью о Каире XX века. За 70 лет писательской жизни он перешел от жесткого реализма к различным формам аллегории, ведь именно аллегорически и иносказательно можно было описывать так называемые «сны пробуждения», которые с блеском дают отпор критикам и фанатикам разного толка. Историк, исследователь, писатель, переводчик — «Махфуз» сегодня, безусловно, превосходит многих своих коллег-соотечественников. Одновременная публикация трех ранних фараоновых романов «Махфуза» на английском языке, приуроченная к 92-му дню его рождения, исправила несправедливость по отношению к египетскому писателю. Издательство Американского университета в Каире начало публикации в 1998 году. Первым был выпущен в свет роман Эль-Аиш "Филь хакика" "Ихнатон, живущий в истине" написан в 1985 году. Затем последовало издание сборника рассказов "Голоса с другой стороны истории древнего Египта". Осталась неопубликованной лишь одна его работа роман "Диалог" 1983 год, "А мама Эль-Арш перед троном", в котором многие властители нации египтян отмены основатель первой династии, да анвара Садата, оказываются на суде Азириса в соответствии с древними египетскими верованиями, определявшего судьбу умерших. Махфуз прочел очень много трудов по египтологии, чтобы использовать полученные знания в своей работе. Но литературный вымысел ценил больше, нежели абсолютное соответствие описываемому времени. Например, в «Мудрости Хеопса» Хуфу Египтяне используют лошадей и колесные повозки, хотя известно, что они появились в Египте спустя тысячелетия. Вряд ли также найдутся какие-либо свидетельства тому, что художники, жившие при Хеопсе, арендовали из студии, либо вывешивали на папирусах рекламу своих творений, либо исполняли миниатюрные портреты, которые можно было спрятать в складках одежды. Находясь под огромным влиянием древнегреческих философов, а также работ Геродота и Страбона, Махфуз использовал эллинские названия. Некоторые у него переиначены на египетский лад. И даже приписал Хеопсу мудрые мысли Платона о царе-философе. Сохранив мифические элементы из старинной сказки, вдохновившей его на написание романа, Махфуз желал, чтобы читатели смогли вообразить, пусть и с явными несоответствиями, среду, богатую смешением реальных поверий, мест, и учреждений Древнего Египта. Ему удалось вдохнуть фараона душу, как и в других персонажей романа. Работы Махфуза обеспечили ему бессмертие, не мумифицированное, а подлинное, такое, о котором написано в древнем папирусе, человек умер, его труп обратился в прах, но благодаря своим письменам он будет на устах каждого рассказчика. Вильям Келли Симпсон «Литература древних египтян. Антология историй, наставлений и поэзии». «Нью-Хейвен, Лондон». Издательство Ельского университета. 1972 год. Однако зачастую в памяти читателей оставался не настоящий автор. Когда во времена Среднего и Нового царств появились первые литературные произведения, если в них и содержалось упоминание об авторе, как правило, им был реальный или вымышленный человек — жившие за тысячелетия до этого. Например, в «Мудрости Хеопса» Хуфу, мудрец Кагемни, которого цитируют разные персонажи, на самом деле был визирем в шестой династии, но его ошибочно относили к четвертой, хотя единственный манускрипт его знаменитого учения, предположительно написанного для него, они не им самим, датируется двенадцатой династией. Паркинсон Ричард. Учитывая основную назидательную составляющую романа Махфуза, частично именно это описание учения или мудрости, что стилистически отражено в названии книги, послужило отправной точкой для создания произведений. То же самое можно сказать и о большинстве работ Махфуза на тему эры фараонов. Признания авторства в дни правления Хеопса, Тутанхамона и даже могущественного Рамзеса II не было. Из великих личностей среди фараонов только молитвы, идеи и суждения их Натона, первого правителя Монтеиста, поклонявшегося новому единому богу Атону, пережили многие тысячелетия. Махфуз не собирался искать новую веру, он хотел лишь подкрепить старую, главным образом красотой и живучестью литературного слова. Его собственные слова выдержали бы испытания временем даже без Нобелевской премии по литературе, присужденной ему в 1988 году то было первое подобное признание писателя творящего на арабском языке переводчик благодарит роджера алана кэтлин андерсон Хазема азми брук коммер эм дэвиса габалу али габалу захи хаваса салима икрама ширли джонстон клауса петра кульмана хофу саламу мусу рауфа саламу мусу ричарда паркинсона дональда малькольма рида Рейнера Стейдлмана, Хелен Стокк, Питера Теру, Патрика Вера и Дэвида Вилмсона за их полезные комментарии по настоящей работе, а также Келли Заук и Нила Хьювисона за чуткую редактуру. И в который раз он очень признателен Нагибу Махфузу за терпение то, что тот дал ответы на многие вопросы, касающиеся материала его романа. Этот перевод посвящается автору.